1774 год. Панамское королевство. Иоанн I Панамский. Идет двенадцатый год, как я попал в тело узника Шлиссельбургской крепости по совместительству тела Иоанна Антоновича, законного наследника русского престола. Можно ли сказать, что я добился некоторых своих целей? Вполне можно. Хотел получить для себя королевство? Получил. Немного подкорректировал в связи с этим историю, но это, думаю, не страшно. Глобальных изменений пока нет. Ключевое слово «пока». Хотя кое-что намечается. В начале осени прошлого года пришло письмо из Индии от Ивана Мироновича. Он там за полновесное золото аборигенов обучает тактике воевать по-новому. Собрались местные князьки не только между собой повоевать, но и британцев в нежные места пощупать. Такие новости приятны моему разуму. Англичане погрязнут в войне в Индии, а тут, как снег на голову, североамериканские заговорщики проявятся. Нет, без моего участия. Заговорщики будут мечтать о независимости колоний от метрополии. У британцев на все колонии армейских частей будет явно не хватать. Билли Джекинс по своим связям подкинет нужную мысль в парламенте Британии, что можно нанять наемников королевстве Панама, что мне собственно в данный момент требуется. Так что ждем активных действий от американских демократов или кто там они сейчас в этом времени. Также осенью пришло письмо от капитана Богдана Романовича Копыта. Задерживается он в Поволжье. Контакта с Емельяном Пугачевым они не добились, зато сговорились с яицкими казаками. Тайно обучают командный состав правильной партизанской войны прямых столкновениях с регулярной армией казакам не выстоять. Насколько бы не были русские войска медлительными, тем не менее воевать они точно умеют. А крестьяне, что встанут под знамена Пугачева, и вовсе простое пушечное мясо. Сам в восстание я вмешиваться не собираюсь, только в стадии обучения казаков, не больше. Оружие мы казакам своего продавать точно не планируем. Но есть интересный момент В моей прошлой истории восстание началось в сентябре 1773 года. До весны 1774 года восставшие добились немалых успехов, охватив весь Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири и Среднее Поволжье. А сейчас что происходит? Восстание может не быть? Я нашел письмо от капитана Копыта и посмотрел на дату отправки. ага Дата отправки – лето 1773 года. Просто письмо долго добиралось до Панамы. Стало быть, еще рано говорить о том, будет восстание или нет. Ну что же, подождем новостей от нашего отряда капитана Богдана Копыта. В Индию отправили 10 тысяч двухствольных мушкетов и 10 тысяч пистолей. Казнозарядное оружие изымается из моей армии, так что вовремя индийский раджа захотел приобрести для своих мушкеты и пистоли. Моя казна заработала больше миллиона золотых геней. Правда, расчет производили золотыми слитками и золотым песком. На песок накинули 10% к весу. В общем, заработали неплохо. Хотя продавать более простое оружие в империю Цин и в Африку чернокожим дикарям куда как выгодней. Хозяйственные дела не дают покоя, но и радуют достаточно часто. Особенно радует голландец титулярный советник Ариен Баккер. Он в своем департаменте организовал селекцию зерновых семян. Я сам ни разу не агроном, но, судя по отчетам, там какой-то простейший способ. Отделяют семенное зерно методом переборки. Даже детей привлекают к такой работе, которая требует хорошего внимания. Хочу заметить, что положительные результаты уже есть. Урожайность выросла. Кроме этого, Ариен Бакер организовал несколько опытных хозяйств по разведению племенного скота. Голландец выпросил у меня финансирование из казны. Завезли овец из Британии, разводят их в горных районах, где есть луга. Но территория не приспособлена для пахотных земель. В общем, я не пожалел, что привлек Бакера на эту должность. На верфи Порто Белло строят новые корабли, которыми постепенно заменяем старые. А послужившие флоту корабли ставим на торговый флот. В развитии кораблестроения отличился Паоло Ончо. Он до сих пор комендант в Порто-Бело. Деятельный мужик. Именно благодаря ему верфь развивается хорошими темпами, да и мастера сейчас там годные работают. Подозреваю, что кое-кого он переманил с верфей в Гаване. Но претензий от властей Испании не последовало. В горах Колумбии найдены залежи полезных ископаемых. До горнорудных предприятий в массовом смысле мы пока не доросли. Но железную руду и медь уже добывают. Точнее, начали добывать. В мой кабинет заглянул секретарь Дюран. Увидев, что я посмотрел на него вопросительно, Робер просочился в кабинет. «Ваше Величество, прибыл действительный тайный советник Крыжов. Могу пропустить его или пусть подождет?» – спросил Робер. «Интересное дело, Робер Дюран запросто может ко мне никого не пропустить, кроме королевы, конечно же. Подозреваю, что его не слабо заваливают подарками, чтобы он посодействовал приему у короля». Хотя, может, я и ошибаюсь. Пусть заходит, а мне прикажи принести свежего кофе на молоке, как я люблю, приказал я. Буквально через полминуты вошел глава КГБ Панамы. Когда формировали тайную службу, я подумал, что всякие тайные экспедиции или тайные канцелярии мне не нравятся. А вот всесильная КГБ СССР наводила страх на многих. Правда, было это в прошлой жизни. Вот и в этой я решил такое название применить. Крыжов вошел, коротко поклонился и замер. Я махнул рукой, показывая на стул, тем самым давая понять, что глава КГБ может присесть. «Ваше Величество, у меня две новости», сообщил Крыжов и достал из своей папки бумажные листы с отчетами. Я посмотрел на отчеты и вновь поднял глаза на Крыжова. «Михаил Иванович, давай своими словами. Отчеты посмотрю позже». «Работы на Суэцком канале заканчивают. Осталось два участка». На весну этого года планируют запуск. Общая длина канала составила почти 173 километра. Ширина – 120 метров. Средняя глубина – 30 метров. На открытие придется кого-то отправить, если сам не соберусь. Никаких диверсий со стороны Османской империи нет? Что там твои агенты пишут? На удивление, все благостно, Ваше Величество. Египетская армия прошли подготовку, так что защитный вал они сейчас охраняют сами. Но есть неподтвержденные пока сведения, что шейх Алибей алькабир планирует воевать в Синайский полуостров. Ответил Крыжов. Михаил Иванович, отпиши Владиславу Ясенчику, что нам такого счастья не надо. Пусть он осторожно донесет до шейха Египта мысль. Нам... Очень важна безопасность канала и хорошее судоходство по этому каналу. Что касается пленных турок, если есть освободившиеся от работ, пусть начинают переправлять суда в Панаму. Мне надо провести работы по каналу в кратчайшие сроки. Сделаю, Ваше Величество. С вашего разрешения продолжу. Полгода назад парламент Британии планировал провести мирное урегулирование с колонистами. Однако осенью Три месяца назад генерал Гейдж, главнокомандующий британскими войсками, решил провести рейд, чтобы изъять оружие и порох у предполагаемых заговорщиков. Видимо, имели британцы сведения об арсеналах заговорщиков. Генерал отправил отряд в ближайший от Бостона город, Конкорд. Склада с оружием не нашли, но произошло столкновение с вооруженными ополченцами. «У ополченцев потери незначительные, а вот в отряде британцев почти три сотни убитыми и ранеными. Думаю, генерал Гейдж будет адекватно реагировать на это событие. Не должны они спустить заговорщикам такой выходки», — доложил Крыжов. Я задумался над сообщением Крыжова. «Значит, в разрез с моими знаниями конфликт между ополченцами и королевской армией начался на год раньше». Держи на контроле этот конфликт, Михаил Иванович. Насколько у тебя надежная агентура в Бостоне? Золото всех делает покладистыми и сговорчивыми. Агентура надежная, Ваше Величество. Передай своим агентам, пусть поспособствуют разжиганию конфликта. Нам это на руку. Кто у нас послами в России и Британии? В Британии тайный советник Бернард Биттон, а в России тайный советник Казимир Гаджинский, быстро ответил крыжов «Для Биттена отпиши, чтобы намекнул, кому нужно в парламенте, что наши наемники готовы взять договор на небольшую войнушку. А Гаджинскому отпиши, пусть узнает подробности о крестьянском восстании. Да, не забудь согласовать с графом Фомнеротом. Все же это его вектор ответственности с послами. Не хочу, чтобы он держал обиду на тебя». «Непременно, Ваше Величество. Прямо сейчас и отправлюсь к графу», – ответил Крыжов. После ухода главы КГБ я отодвинул отчеты Крыжова, решив посмотреть их позже. Сам же достал ранее просматриваемые бумаги. Эх, тяжела доля короля, особенно когда ты планируешь не упускать контроль за своими подданными. Александр Васильевич Суворов все же принял мое приглашение. Осенью прошлого года он прибыл в Панамское королевство. Я его сразу свел с начальником генштаба хусе Альфонсо де Леоном. Мой генерал-полковник достаточно быстро нашел общий язык с Суворовым. Я со своей стороны выразил желание, чтобы генерал-полковник де Леон особо не скрывал наши методы ведения войны, а заодно выведал что-то у Александра Васильевича. Вдруг русский генерал сможет что-то приметить свежим взглядом? Глядишь, даст умные советы. Хосе де Леон составил программу ознакомления с тактикой и стратегией русского генерала. И вот уже несколько месяцев Суворова таскают по нашим учебно-тренировочным лагерям. Сейчас они отбыли в Африку, далее по плану Индия, только потом вернутся назад в Панаму. Рассказали мне, как восхитился Суворов новым стрелковым вооружением. Очень сожалел, что в России нет нужного человека, который смог бы организовать такое производство. Правда, всех секретов мастерских Суворову не показывали. Точнее, в мастерские совсем не возили. Но сами двустволки и револьверы Александр Васильевич видел. Даже пострелял на полигоне из такого оружия. В общем, удивили мы будущего генералиссимуса. Жаль, что под конец жизни этого гениального полководца придадут забвению. Произойдет это после правления Екатерины Второй, когда на трон должен будет взойти Павел Первый. Странный, кстати, наследничек. За свое короткое правление успел наворотить дел, как хороших и правильных, так и дурных. Но это вопрос будущего, которое может и не произойти.